Глава 56. Роуз. Роуз сидела за стойкой на кухне. Голова у нее была заполнена туманом. Надвигался срок подачи заявки на грант, а в ушах звенела от споратического воя пылесоса. Шайна заходила в каждую комнату по очереди. Тонкости бюджета... Просеянные через путанные университетские правила и федеральные постановления мучили Роуз с того самого момента, когда она открыла первую сводную ведомость. Роуз чувствовала, что в колонку «Совместное покрытие затрат» закралась мелкая ошибка. Она почти ее отловила. Но тут пылесос выключился, и ее отвлек звук распылителя Шайны. Обычно в дне уборки Роуз уезжала в лабораторию, Но после того, как Селия сломала руку, расписание уборок сдвинулось. Естественно, причина была уважительная, и каждый вид работы по дому теперь отнимал у женщин чуть больше времени. Но это никак не смягчало легкого раздражения, которое чувствовала Роуз, изучая цифры и ища за кавычку. Из прихожей послышался новый поток кечуа. Селия с матерью что-то бурно обсуждали. Роуз не реагировала на этот диалог, пока не почувствовала, что женщины стоят в дверях кухни. Она подняла глаза, недовольная. «Да, Селия?» «Миссис Холланд», — Селия вошла в кухню, — «извините, что мы вас отвлекли». «Ничего страшного, чем я могу вам помочь?» «У нас сегодня проблема в другом доме». «Вот как?» «В районе каньона Сейдж. Мне только что позвонила хозяйка, миссис Эмори». «Так...» Она говорит, мы пропустили две комнаты, а в остальных плохо протерли пыль. «Это большой дом», — добавила Шайна. Мать Селея заговорила с Роуз впервые. «Понятно», — озадаченно протянула Роуз. «А вы не можете с этим разобраться во время следующей уборки?» «Это новая клиентка», — объяснила Селея. «Она хочет, чтобы мы приехали. Сегодня». «Ой, боже мой, ну, конечно», — сказала Роуз. «До нее вдруг дошло. Отчасти она почувствовала облегчение, что в доме скоро станет тихо». «Ну, конечно, поезжайте, Селея. Вы здесь все равно почти закончили. Поезжайте скорее. Виахора. И не переживайте из-за этой заминки, ладно?» Она показала на входную дверь, махнула рукой на пылесос. «Спасибо вам, миссис Холланд», — поблагодарила Селея. «Спасибо за понимание». Она повернулась и сказала матери что-то на кетчуа, спеша уйти. Но мать стояла, не произнося ни слова, едва удерживая бутылку с чистящим средством в левой руке и упершись взглядом в шею Роуз. «Что-то еще?» — резко бросила хозяйка. Ей не терпелось вернуться к работе. Мать Силея подняла указательный палец. «Одну минуту!» — она тихо переговорила с Силеей. «Казалось, они о чем-то спорят». Да, да, сказала Селия с раздраженным видом. Она повернулась к Роуса, и ее мать пошла к пикапу. Миссис Холланд, можно попросить вас об огромном одолжении? Конечно. Это насчет сына, Атика. Казалось, что ей было почти стыдно. Он в порядке? Не заболел? Нет, мэм, ничего такого. Просто сегодня нам надо кое-что сделать, а я боюсь, у нас не найдется на это времени. Что же нужно сделать? Селия поколебалась. «Вот», — сказала ее мать, прибежавшая в дом с темно-синей папкой на кольцах. Она перевернула папку и торжественно подала Роуз, будто вручая премию или присуждая почетное звание. Хозяйка прочитала имя на обложке «Атик Юпанки И тут же все поняла. В папке было его портфолио, которое надо было сдать в Кристальскую академию. Роуз отнесла портфолио М.К.Ю. уже несколько дней назад, зная, что ей предстоит суматошная неделя. А сегодня был крайний срок сдачи. Если женщины поедут работать к каньону Сейдж, то они никак не успеют отвезти портфолио Атика в город до пяти часов. Чуть не прослезившись от внезапно накатившего понимания, Роуз принялась кивать. «Конечно», — громко сказала она, — «я завезу его по дороге в лабораторию». Вообще-то она не собиралась на работу сегодня, но уборщицам не обязательно об этом говорить, а поездка в среднюю школу займет всего 10 минут. «Я отвезу э, юливаре ла уна ле портфолио ала эскуэла. «Си, си. Спасибо вам большое, миссис Холланд». Селия пожала руку Роуз выше запястья. «Мучас грасиас». «Мне несложно, Селия». «Де надо». Роуз широко улыбнулась, чувствуя странную благодарность к уборщице за такую возможность помочь ей сделать что-то для их семьи. Оказавшись в сложном положении, она положила папку «Атика» на стойку, и две женщины поспешили к пикапу. На то, чтобы найти ошибку в совместном покрытии затрат, ушло еще 20 минут. Расхождение в одной из строчек дополнительных выплат. Когда ошибка была исправлена, пришлось пересмотреть весь этот раздел бюджета, и общая сумма выросла на несколько тысяч долларов, которые придется еще где-то найти». Она написала короткое электронное письмо факультетскому специалисту по финансам и попросила разобраться с этим вопросом. Стоило ей нажать кнопку «Отправить», как лежащий у локтя телефон завибрировал. «Алло? Это доктор Холланд?» «Да. А кто меня спрашивает?» — резко ответила она. «Дарла Робинс, секретарь Митча Стивенсона. Доктор Стивенсон хотел бы видеть вас у себя как можно скорее. В 2.15 вас устроит...» Роуз взглянула на настенные часы. Это через 10 минут. «Я сегодня не в офисе», — сказала она и вдруг устудилась, что работает из дома. «Значит, в полтретьего», — сказала Дарла. Это был не вопрос. Такая поспешность озадачивала, как и грубоватый тон Дарлы. Роуз поехала в университет и в 2.29 взбегала по ступенькам в администрацию факультета, располагавшуюся на четвертом этаже. Дарла, ни слова не говоря, взмахом руки пригласила ее в кабинет Митча. Роуз вошла. Митч в полголоса разговаривал с какой-то смутно знакомой женщиной, примерно одного с Роуз возраста. «Вы знакомы?» Митч встал и вышел из-за своего стола. «Нет», — ответила Роуз. Женщина обернулась. Карта пропуск, висевшая на шнурке, качнулась. Похоже на бизнес-леди с хмурым лицом. Пожать ее холодную ладонь было все равно, что взять в руки мертвую рыбу. На поясе у незнакомки болталась связка ключей, напоминающая анемон. Джин Байер исполняет обязанности помощника вице-проректора по управлению персоналом на медицинском факультете, объяснил Мич. Она поприсутствует на нашей беседе. Он указал на маленький стол для совещаний в углу кабинета. Когда все сели, Мич откашлялся. Роуз. Тут появилось два вопроса, которые мы должны с тобой обсудить. Звучит зловеще, заметила Роуз. Мич бросил быстрый взгляд на Байер. Во-первых, продолжал он, расскажи нам, как идут дела в твоей лаборатории. Роуз села поудобнее. Ну, большая часть бюджета у нас уже готова. Была заминка с коллегами из Берлина, с которой я надеюсь разобраться, с тем вычислительным неврологическим центром, перебил Мич. «Да, точно. Роуз удивилась, откуда завкафедра это знает. И я хочу предложить совместное использование оборудования лаборатории «Марина» в университете Джонса Хопкинса. Я говорю об атмосфере в коллективе. «Прошу прощения. Твои научные сотрудники и аспиранты. Как они справляются со стрессом подготовки к гранту? И как ты сама с ним справляешься?» «Вполне нормально». Пришлось задерживаться сверхурочно. Сроки поставок оставляют желать лучшего. Но в основном все хорошо работают вместе. Скоро закончим. Он переменил позу, положил ногу на ногу. В общем, дело вот в чем. Мы получили ряд жалоб. Судя по всему, в последней неделе ты резко говорила с несколькими своими научными сотрудниками. Не точно сформулировала определенные задачи не наладила трудовой процесс между своими текущими исследованиями. Твои подчиненные растеряны. «Ты имеешь в виду Франклина Барнса?» «Не только Франклина, есть и другие». «Вот как!» Роуз чувствовала, будто ее наказывают, и не понимала, к чему идет весь этот разговор. «Мало того, ты все меньше и меньше времени проводишь в лаборатории. Иногда приходишь после обеда, а иногда не приходишь вообще». Погоди, такое случилось, может, раза три или четыре за последний месяц. Зав кафедрой выставил вперед ладонь, не желая слушать возражений. Детали сейчас не важны, важен посыл, который ты даешь людям. Ты пропускала совещание или уходила с середины, не утверждала сверки. Мич, запротестовала заведующая лабораторией. У меня одновременно проводится пять разных исследований. И при этом я пытаюсь собрать заявку на грант, за который ты меня призывал бороться. Так что да, мне пришлось позволить некоторым научным сотрудникам и аспирантам действовать на свое усмотрение чаще, чем они привыкли. Но это потому, что мне нужно все внимание сконцентрировать на гранте от Национального центра исследования здоровья. А это, в свою очередь, предполагает много работы из дома, потому что, когда я на рабочем месте, меня прерывают каждые 10 минут». «Я им все это объяснила, и не раз. Я надеюсь, что ты сделаешь скидку на все это». «Слушай, Роуз, не надо принимать это близко к сердцу. Я уверен, ты сумеешь решить вопросы со своими подчиненными. Пока что мы получили только одну жалобу на тебя и твою лабораторию. Я правильно говорю, Джин?» «Правильно», — сказала помощник вице-проректора. Роуз вздохнула. «И что вы мне предлагаете сделать?» «Джин», — сказал Нич. «В нашем подразделении есть несколько стратегий по управлению персоналом, которыми мы можем с вами поделиться», — сообщила Байер. «Вы можете пройти несколько курсов по управлению с помощью одного из наших специалистов». «Хорошо, я согласна». «Я для вас что-нибудь организую». Байер, казалось, была довольна собой. Роуз повернулась к Митчу. «Ты сказал, есть еще второй вопрос». Губы завкафедрой сжались. «Да, есть». И он беспокоит меня больше, чем проблемы в лаборатории. Если честно, декан тоже разделяет мое беспокойство. Я говорю обо всей этой истории с Кристальской академией». У Роуз задергалась щека. Казалось, будто две планеты столкнулись. «Прошу прощения». Он соединил кончики пальцев в острый угол и, говоря, изображал в воздухе кавычки. Что ты нам расскажешь насчет длительного исследования на тему развития мозга и одаренных детей, которое ты предложила провести в государственной системе образования? Никакого исследования нет, Мич запнулась Роуз. У нее вдруг закружилась голова. Просто с языка сорвалось несколько недель назад, когда я говорила с одним педагогом. Мич заглянул в свои записи. Но из того, что мне стало известно, ты назначила встречу с директором этой новой академии для одаренных детей. Рассказала ей о каком-то сложном исследовании, которое ты разрабатываешь здесь, на медицинском факультете, и для которого потребуются данные тестирования первого потока учащихся академии. Немало людей было взбудоражено такой перспективой». «Я не хотела никого беспокоить», — заверила Роуз. «Повторюсь, это была просто идея. Такое исследование находится вне моей компетенции». «Безусловно!» «Я просто ляпнула, не подумав, Мич, оправдывалась Роуз, теперь по-настоящему встревожившись. Тот снял очки. «Мы живем в маленьком городке Роуз. Есть определенная... Mm, в общем, есть определенная прослойка людей, которые постоянно видятся на всяческих мероприятиях по сбору средств, открытиях заведений и так далее» члены школьных советов, городского совета, совета фонда медицинского факультета, наши благотворители. Ты задела за дело заживое, и я хочу, чтобы ты посмотрела на ситуацию с нашей точки зрения, с точки зрения Карла Уингейта. На коктейльной вечеринке Карл встречается с Ширли Эймс, председателем школьного совета. Ширли рассказывает декану, Как расстроились в Центральном управлении, когда узнали, что все-таки не будут работать в сотрудничестве с медицинским факультетом. А он вообще впервые слышит от предполагавшемся сотрудничестве. Видишь, в чем проблема? Определенная прослойка людей. Людей вроде Битси Лейтон, выросшей на восточном побережье Штатов. Людей вроде Кева Зеллера, выпускника Принстона и члена городского совета. Вдруг Роуз поняла, для чего ее сюда вызвали. Склоки в коллективе были обычным делом при подготовке лаборатории к подаче заявки на крупный грант. Так что они были всего лишь предлогом. Мич никогда бы не вызвал ее на ковер из-за них. Но, видно, его хорошенько пропесочили наверху за выдуманное Роуз исследование. Мич проговорил. «Декан хочет, чтобы об этой истории больше не упоминалось». «Я тоже» вяло поддакнула Роуз. «Это была просто мимолетная идея, к тому же глупая. Но это были только разговоры, я никаких шагов не предпринимала». «Я рад это слышать, потому что такие выдумки — не твой уровень, Роуз. Ты одна из новаторов в своей сфере. Я не удивлюсь, если тебя удостоят стипендии Мак Артура. Невролог с такими способностями выдумывает какую-то чушь в духе социологического исследования» просто чтобы приемная комиссия благосклоннее смотрела на ее дочь. Роуз отвернулась от начальства, балансируя между желанием разреветься и яростью. Байер положила планшет для записи на стол. Мич сцепил пальцы и слегка наклонился вперед. За свою карьеру ты проделала значительную работу. Ты ученый, которым наш факультет любит хвастаться. И все это не изменится, несмотря на инцидент. Но правда... И справедливость — это основные принципы Дарлтонского университета, особенно во времена, когда средств не хватает, а федеральное финансирование сокращается. Если честно, нам приходится расставлять приоритеты и думать, во что в первую очередь вкладывать выделяемые нам деньги. А такой скандал... Слова Митча пригвоздили Роуз к стулу. «К чему ты клонишь, Митч?» Меня что, отстраняют от участия в соискании гранта? За вкафедрой приподнял ладонь на несколько сантиметров, потом снова уронил ее на стол. Декан этого хочет? спросила Роуз, не в силах поверить, что до такого дошло. Мич бесцельно взглянул на часы, потом на подчиненную, и сказал ей с глубоким вздохом. Боюсь, что да!